Ведун тоже застыл, подождал около минуты, затем вежливо спросил: "Что-нибудь не так, добрый человек?" Хозяин дернул бровями, отступил обратно в дом и захлопнул дверь. Купец обидно засмеялся. видать, друже, ты должен был либо пасть пред ним на колени, либо испариться, а жить, морок болотный". Олег вздохнул опять постучал. Хозяин, гости пришли. Хоть бы поздоровался, что ли? Дверь опять распахнулась, мужчина появился снова, но только вместо меховой куртки с кисточками на нем оказался балахон из домотканой материи с меховыми наплечниками и капюшоном. Кисточки из волос пропали, но шест остался в руках. Едем чужеземцы. В мягких тапочках из оленьих шкур он спустился с крыльца и двинулся через селение, указывая дорогу. Олег никак не мог оторвать глаз от его обуви. Это была настоящая мозаика из крохотных кусочков меха, черных, белых, рыжих, коричневых. Видел он не раз видел животных разной масти преднистых в разводах, но чтобы из этого разноцветия рисунки сшивать. Такого, кажется, никому в голову пока не приходило. Здесь мы вас пока поселим, остановился у одного из пяти стенков мужчина. Заходите, топите, устраивайтесь, вещи заносите, а я скотину потом заберу, у меня постоит. Он развернулся и торопливо засеменил обратно. Странно, удивился купец, чего это нас решили в отдельную избу пустить? И чего она здесь пустая стоит? Может, там яма, с сколи под полом?» Серен пожал плечами, толкнул воткнутую в деревянный подпятники дверь, поставил ногу внутрь, медленно перенес вес. Полбой держал. Налег прикрыл дверь, оглянулся. Окна затянуты выскоблены рыбьей кожей, пол земляной, печь глинобитная с умазанным котлом. По диагонали от нее стоял стол. Судя по размерам печи, за ней имелось еще изрядное место. Ведун по краешку, при каждом шаге проверяя пол на прочность, прошёл туда, Заглянул и обнаружил расположенные в три ряда палати, застеленные какими-то засаленными тюфяками. Там же на полу были свалены дрова. Понятно. кивнул Олег головой, пожалуй, дом все таки предназначен для жизни, а не для смерти. Уже более уверенно он пересек горницу по диагонали, притопнул ногой. Нет, Пол был жестким, прочным, никаких ям, ловушек снизу не имелось. А если и имелось, ими никогда не пользовались, и все механизмы наверняка засорились или сгнили. "Урсула, давай-ка затопи", распорядился Олег идя наружу. "А тут там всё инем покрыто, в палец толщиной, А мы пока с лошадьми разберемся». Они с купцом стали снимать чуйки, сумки, расчётлывать скоконов заносить вещи в дом. Там, в очаге, уже заплясал огонь. и Олег тут же повел носом. Отчивывает это дымом так завоняло. И почти сразу сам же заметил и причину. У стены на дымоходе чернела широкая щель. Хоть без совсем за хозяйством не следят. На полу у основания печи он по-быстрому наскрёб немного глины, размочил её и запрыгнул на край печи и замазал щели. Сочащийся в избу дым был остановлен. Пусть греется. Олег спустился отёр орынем руки. Сходи за водой, девочка, а то не умыться, не попить, не приготовить чего. Любовод. Ты на какой полке спать будешь? На верхней, там теплее. Тогда нам средняя. Он вытащил тюфяк, отнёс в дальний угол, вместо нее расстелил овчину. Подбросил еще дров. Печь нагревалась медленно, но вот от медного котла уже потянуло жаром. Ничего, за несколько часов раскочегарится. А там от печи тепло пойдет. Вернулась невольница с двумя бодьями. Одни из них путники сразу выплеснули в котел, и с другой в круг напились, умылись горякой от студеной воды. Однако в самой избе можно было уже раздеваться. И не истек со стен, и просочился сквозь пол. Над плитой дрожал горячий воздух. Но главным ладони купец чегой-то брюхо моё вечерять просит что там у нас еще имеется Но готовить не пришлось в дверь постучали а затем три женщины внесли каждое по большому горшку поставили на стол и тут же удалились чегой там любоваться унул нос в один другой третий да нас никак на убой Откармливать собрались. Запах-то какой! Я сейчас умру с тмином, никак, и с перцем. Давайте садимся, пока горячая. Новгородец застал ложку и принялся азартно черпать. розовый с черными бусинками перца плов. Олег тоже вытянул свой обеденный инструмент, заглянул в один горшочек, обнаружил там сочно поблескивающую копченую рыбу с капустой и репой, в другом что-то однотонно-серое, похожее на паштет. Попробовал, зацепив немного кончиком ложки. Вкус скушания был слабо яичным, экономно подсоленным и с легким оттенком ореха. Налег зачерпнул еще полную ложку, съел, потом еще одну. Кто это, господин? Не знаю, девочка, Паштет какой-то. Попробуй. Невольница зачерпнула половину ложки кивнула. Вкусно. И вернулась к копченой рыбе, от которой шел дивный запах, едва не перебивающий пряный аромат перченого плова со свининой. Ну, разумеется, паштет среди всего этого кухонного марева. Не ощущался совершенно. «Все, больше не могу. Отвалился наконец любовод. Вы уж простите, други, но под потолком уже тепло. Пойду я. И я наелась. Так и мы пошли, согласился Середин. В кои кои-то реки можно без спешки улечься, без тревоги поспать. Да еще и с крышей над головой без налатников и меховых штанов. Увы, едва видун провалился в настоящий сладкий сон, как его довольно бесцеремонно задергали за ногу. Олег приоткрыл глаза, глянул вниз и судорожно дернулся. Наружной стены дома не было, но возле палатей Кланяясь, стоял уже знакомый туземец и манил его обеими ладонями за собой. Вед он осторожно, чтобы не потревожить Урсулу, вслед в палати натянул сапоги, двинулся за мужичком. Когда он миновал место, где должна была стоять стена, по ногам сразу потянуло холодом, ветер задул за воротник рубахи и под ее подол. Но странный знакомец, продолжая его манить, вошел в чум, стоявший посреди деревни в пятне желтого света. Олег поспешил следом, сквозь стену и тоже вошел. — Значит, сон, понял он.